18. Мне удавалось скрываться от него целых три дня. Вернее, не так. Я не скрывалась, просто жила своей жизнью. Мало спала, плохо ела, но старалась не отстать по учебе и максимально влиться в новый график работы в больнице, который в некотором роде подстроили прямо под меня. Конечно, я понимала, что меня просто жалеют. И старшая медицинская сестра Елена Викторовна, и зав. отделением Владимир Всеволодович — Они оба видели во мне лишь беспомощного ребенка, который не хотел сдаваться. И они шли мне навстречу, чему я была несказанно рада. А вот дядя Костя безрадостно встретил новость о том, что я устроилась санитаркой. Но сколько не возмущался, запретить это он мне не мог. И мне не хотелось, чтобы он из-за заботы о маме потерял все, что у него осталось. Ведь ему нужно было думать и о дочери, которая сейчас училась в другом городе, ей тоже нужны были деньги, и о воспитанниках, которые могли остаться и без зала, и без тренера. Я чувствовала необыкновенное тепло от того, что могу находиться в отделении хотя бы по полдня, что могу помогать людям и находиться рядом с мамой, время от времени следя за ее состоянием и лично проводя необходимые гигиенические процедуры. и пусть для этого нужно было, пропахнув хлоркой, часами намывать полы и дезинфицировать туалеты, я не боялась замараться, ведь белоручкой никогда не была. Гай? Да, я думала о нем. Разве можно было забыть о нахальном парне, который преследовал меня последние дни? Ему так сильно хотелось победить в споре, что он звонил, писал, дежурил под окнами и искал меня в коридорах университета. Если бы я ничего не знала о паре на пять девушек, то, честное слово, у меня не хватило бы сил сопротивляться его напору и обаянию. Я просила Олю выходить первое утром из общежития, чтобы она сообщала ему, что меня нет. А затем кралась за ней следом и переулками добегала до места нашей с ней встречи. На занятиях мне приходилось прятаться от него или придумывать отговорки про библиотеку или научный кружок, А после учебы, отключив телефон, я выходила через запасной выход и торопливо убегала на нужную станцию метро, чтобы ехать в больницу. Конечно, я понимала, что встреча неминуема. Хотела ее и боялась. Боялась и очень хотела. И снова боялась, потому что знала, что не принадлежу себе, когда он появляется рядом. И мне было невдомек, что же с этим делать. «Ой, смотри, это Кирилл!» – прошептала Оля, когда мы вошли в зал и направились к тренерской. Прохладный воздух зала был, как всегда, пропитан запахом пота. Раздавались звуки ударов боксеров. Я повернулась и увидела парня, который методично колотил грушу, висевшую в углу помещения, поодаль от рингов и тренирующихся в них спортсменов. Он был без майки в одних шортах и красных перчатках. «Вот это торсище!» Пальцы подруги больно впились в мое предплечье. «Ай!» Я удивленно на нее покосилась. «Прости, я машинально!» Покраснела она. «Кажется, даже язык прикусила. Нельзя мне на такое смотреть. Во мне зверь просыпается». «Какой? Суслик?» «Голодная тигрица». «Оля, а что я поделаю? Я ведь не железная. И вообще, ты правда думаешь, что я попёрлась с тобой сюда после занятия пешком для того, чтобы корреляционные поля строить в Excel? Или, не дай бог, на ежа любоваться? Умоляю тебя». «Вот оно что!» хихикнула я. а затем, схватив ее за руку, потащила мимо тренерской вдоль зала. «Ты куда?» Чуть не задыхаясь от страха, запричитала Оля. «Ты чего это?» Она попыталась притормозить подошвами, но продолжала ехать вслед за мной по скользкому полу, как на водных лыжах. «Стой, стой! Он же нас сейчас увидит!» «А для чего, думаешь, я тебя за собой веду? К нему!» «Нет-нет-нет-нет! Привет!» Изменение в ее интонации было связано с тем, что Кирилл заметил наше приближение и остановился. Дыша шумно и часто, он придержал тяжелую грушу, пока она не замерла окончательно, а затем опустил руки. Глубоко вдохнул, пытаясь выровнять дыхание, а затем медленно выдохнул. «Привет», — поздоровалась я, отпуская Олину руку. Подруга пошатнулась, но на ногах устояла. И тут же нацепила на лицо слегка испуганную улыбку. «Привет!» — кивнул Кирилл. «Константин Евгеньевич там?» — указал в другой угол зала. «Ага, мы видели. Просто...» Вот же влипла, Потянула подругу знакомиться с парнем, который ей нравится, и забыла, что сама от волнения редко когда могу связать хотя бы пару слов. Да еще и она сама стояла сейчас рядом со мной как замороженная и увлеченно разглядывала капельки пота, стекающие по его груди. будь ты сосчитать их собиралась, и теперь что-то складывала в уме или умножала. «Я просто хотела сказать тебе спасибо», — вырвалась у меня, «за то, что ты за меня заступился, тогда на вечеринке». «А это...» — брюнет нахмурился. «Ерунда». «Ну да». Проблеяла я, продолжая судорожно придумывать, о чем бы поговорить дальше. Да-да, вступила Оля в наш разговор, но вдруг замолчала. Кирилл уставился на нее. Прямо театр абсурда какой-то. Ты, она крепче сжала сумку, висевшую на плече. Ты профессионально занимаешься или так для себя? Лиман не спешил отвечать, сначала заинтересованно оглядел ее, а затем уже произнес: Чтобы быть в форме. «Вау!» — с придыханием отреагировала подруга, а затем, выпрямившись, добавила. «В смысле, это хорошо, даже очень... Э, замечательно!» Кирилл молчал. Видимо, не знал, что еще добавить к такой содержательной речи. Нам тоже нечего было сказать. Оля уже побагровела от смущения, а у меня, кажется, язык перестал слушаться. «Хочешь попробовать?» — спросил парень. Снял одну перчатку и протянул Оля. «Кто? Я?» — она, будь то, отрезвела. «Хочет, конечно», — встряла я. «Я...» Но Кирилл уже стоял рядом с ней и помогал надевать перчатки. «А зачем у тебя руки перебинтованы?» — каким-то неестественным голоском пропищала Еремеева. «Ну...» — продолжая устраивать на ее руках перчатки, проговорил Лиман. Боксеры обычно бинтуют руки для того, чтобы снизить риск травмирования кистей». Груша ведь тяжелая, да и соперник в спарринге бьет не понарошку. Кроме этого бинты впитывают пот, а значит перчатки останутся внутри сухими и прослужат дольше. Здорово. Разглядывая свои руки, вздохнула Ольга. Вставай сюда. Он подвел ее к снаряду, а сам встал сзади и немного сбоку, показывая, как нужно ударять. Держи руку вот так. Да не так. Ты же не цветы на первое сентября несешь. Переверни кулак, а то запястье сломаешь. Он рассмеялся звонко и низко, и от меня не укрылся восхищенный взгляд, который бросила на него подруга. «А теперь бей!» — скомандовал Кирилл. «Не бойся, бей сильнее!» «Ого! Да груша тяжелая. «Конечно тяжелая. Будь внимательна! Сильно ударишь, она быстро вернется и собьёт тебя с ног!» Парень поправлял ее стойку, руки, поддерживал, направлял, подсказывал, «Я видела, в какой восторг приходит подруга уже не от самого парня, а от того, чем она сейчас занимается». «Класс!» — взвизгнула Оля. «На, так тебе, получай!» «Осторожнее, боец!» — улыбнулся Кирилл, пытаясь контролировать процесс. «Занятия с грушей тренируют выносливость, скорость, точность, помогают в бою рассчитывать время». Он подхватил едва не упавшую Ольгу на руки. «Вот видишь, она сдачу дает. «Хорошо, что ты не на каблуках. В следующий раз приходи в подходящей одежде». Помог ей снова встать на ноги. «Давай, бей еще. Как тебя?» «Оля». Контакт глазами явно затянулся дольше положенного, и парень получил от груши тычок в плечо. «Ух ты!» — рассмеялся Леман. «Я за тебя отомщу!» — крикнула Оля, бросаясь на снаряд с кулаками. Я развернулась и наткнулась на дядю. Он наблюдал за происходящим с улыбкой на лице. «Этот парень отбирает у меня хлеб». Я обняла его, уткнувшись во влажную рубашку носом. «Не ругай его, это все случайно вышло». «Даже не собирался». Дядя Костя погладил меня по спине. «Первый раз за последний год вижу, как Кирилл улыбается. Это дорогого стоит». Он отстранился и посмотрел мне в лицо. А затем недовольно констатировал. наська ты хоть иногда спишь?» «А что такое?» Я заморгала. «Сплю, конечно, правда, не так много, как хотелось бы, но с учебой разве расслабишься?» «Да, мне Елена Викторовна уже рассказала, как ты пашешь. Он убрал мои волосы за уши. «Насть, так же нельзя. Я тебе давно говорю, брось ты свои подработки, что-нибудь придумаем, и переезжай ко мне. От тебя до больницы далеко». «Ну и что?» «Я хочу быть полезной». и мне нравится помогать в отделении. Знаешь, я привыкла в общаге с девочками». «Хорошо», — вздохнул он, целуя меня в лоб. «Сегодня я пойду к Веронике, ладно? А ты отдохни». «Ладно, но только потому, что у меня сегодня выходной». «Как она там?» Мне больно сдавила грудь. Фраза «без изменений» резала сердце, будь то ножом. «Хорошо», — вчера постригла ей ногти. Горло подкатил большой ком. Не могла больше ничего добавить. Мне словно воздуха не хватало для элементарного вдоха. Идем, Дядя Костя обнял меня за плечи и повел к двери тренерской. «Слушай, я хотел спросить...» «Спрашивай», — я шмыгнула носом. «Тот парень, который приходил в прошлый раз, вы еще мне ежа притащили». «Роман», — напомнила я. «Да, Рома, вы...» Видимо, дядя собирался задать какой-то сильно неловкий вопрос, потому что наморщился и закусил губу. «Можешь даже не беспокоиться, у нас ничего такого», — отмахнулась я. «Он тебе нравится?» Родственник смущенно улыбнулся. «Ну, должен же я знать, переживать мне или нет». «Временами, да, когда он бывает хорошим. А когда ведет себя как напыщенный индюк... В любом случае, мне сейчас не до парней, и я не планирую с ним ничего такого». «Мы просто учимся в одном универе». «Тогда замечательно. Я просто должен был тебя предупредить», — дядя Костя открыл дверь тренерской, — «что он ждет тебя здесь с обеда». И втолкнул меня внутрь. «А я пока закончу индивидуальную тренировку. Меня ждут». И дверь захлопнулась. Мы остались одни.